Глава девятая. Пузырящаяся лава. — А ты еще кто такой? — нахмурив брови, спросила Марьяна. — Меня зовут Аскетил Толстуха, — с усмешкой бросил незваный гость. — Тащите сюда мальчишку, а не то хуже будет. — Мои зверьки и так уже разнесли ваш домишко. Стоит мне только щелкнуть пальцами, они начнут потрошить людей. — Толстуха! — возмутилась Марьяна. — Да ты на себя посмотри! И она прицелилась в оскитилы из ружья. Тот бухнулся на пол и проворно откатился в сторону, рассыпая вокруг себя огненные искры, а выстрел Марьяны проделал огромную дыру во входной двери. Злые дни бросились в рассыпную, следуя примеру своего предводителя. Оскитил милавка припал на передние конечности и широко разинул здоровенную пасть, утыкая её мелкими острыми зубами, а затем громко рыгнул. в людей полетел пылающий шар чего-то напоминающего кипящую вулканическую лаву все кинулись в стороны ком горящий пузырящийся слизи прожёг приличных размеров дыру в спинке дивана стоящего в гостиной несколько капель упали на пол и в этих местах тут же появились чёрные тлеющие пятна прячьтесь на кухню крикнул один из охранников женщины бросились к двери но путь им преградили злыдни угрожающе рыча Хащеньювшимися острыми шипами твари начали наступать на людей. "Мальчишку!" грозно повторила Скетил. "Нам нужен только он. Тимофей здесь нет!" выкрикнула Алёна Александровна. "Где же он?" повернулся к ней полыхающий толстяк. «Неужели стрелец так глуп, что не прячет мальчишку подальше от остальных учеников? Он что, по-прежнему считает эту вшивую академию самым безопасным местом в городе?» Оскетил истерично, расхохотался, колыхаясь всем телом. В этот момент в дверной проем влетела ослепительно сияющая стрела, сотканная из тонких голубых молний. Она ударила в край него злыдни и свепелила его. Второй злыдень взорвался, разлетевшись о шметке. в мичерной слизи на террасе особняка возникли читы силуэты и один держал в руке большой светящийся лук Злые дне яростно зарычали и бросились в атаку, а Скетил резко развернулся на коротких ногах и выпустил из пасти новый ком горящей слизи. Его заряд вылетел на улицу, и пришельцы на террасе кинулись в стороны. Толстяк снова изверг из пасти поток лавы, и она расплескалась по полу гостиной. Огонь вспыхнул мгновенно, охватив ковёр и нижние ступеньки лестницы, но охранники возобновили стрельбу по монстрам. Ира и Римарио торопливо перезаряжали ружья. Новая сияющая стрела ворвавшись в дом уничтожила ещё одного злых дня. Я скитил громко выругался. Похоже, мы всё же неправильно выбрали время, недовольно буркнул он. Кира прицелилась в него из ружья. Толстяк проворно прыгнул за диван и плюнул в девушку лавой. Кира отскочила в сторону, но горящая слизь ударила в спину второго охранника. Мужчина вспыхнул мгновенно, а через пару секунд уже рассыпался облаком серого пепла. Алёна Александровна с ужасом уставилась на то, что от него осталось, затем перевела взгляд на скелето чудовища, гневно кнула на. Мне многие это говорят. Ухмыльнулся, оскетил. Он разинул пасть, и громко рыгнул в её сторону. Сухарука выметнулась в кухню, а пламя уже охватило дверной косяк за её спиной. Тут в гостиную вбежал Егор Зверев. Он был без маски, но в черном боевом костюме стрельца из твердой кожи. В его руке сверкал голубым светом уже знакомый лук, сотканный из множества тонких молний. Зверев натянул тетиву, и в его пальцах возникла искрящаяся стрела. Он выстрелил в Аскетила. Одновременно уцелевший охранник и Кира принялись палить в злые дни. Мариана выхватил из кармана передника запасную коробку патронов и лихорадочно перезаряжал оружие. Аскетил правый наручный шёлк стрелы. и плёнул лавой в Егора, но новая сияющая стрела ударилась в ком с Лизи и взорвалась, отшвырнув лаву обратно в скитеила. Горячие брызги полетели в разные стороны, но основная их масса сыпала толстую морду огненного волка. А скитеил яростно взвыл и затряс круглой головой, хотя его золотистая шкура не пострадала, а вот мягкая мебель в гостиной уже тлела. В воздухе показались до витки серого дыма. «Стрелец!» — злобно выдохнул Аскетил. «Нам нужен лишь мальчишка. Ты знаешь, что ему не скрыться от его истинного отца. Вы не сможете его долго прятать. Мы все же попробуем», — процедил Егор. «Отдай его, и никто не пострадает. Сейчас, по крайней мере», — мерзко улыбнулся Аскетил. «А иначе это наша последняя встреча. Надеюсь на это». «Появился не в тот дом, волк!» — холодно ответил Егор и снова выстрелил в него. Оскетил нырнул за горящий диван, а стрела с грохотом вынесла большое окно гостиной. В дом тут же ворвался ледяной ветер, среди колышащихся штор закружились снежинки. Оскетил пронзительно свистнул, и в окно с улицы запрыгнуло еще несколько злые дней. Горничная Вика испуганно вскрикнула, когда на нее кинулись сразу двое «Марьяна». Она едва успела оттолкнуть её в сторону, и твари проскочили мимо. Тут в дом вбежали спутники Егора. Всё это время остававшиеся на террасе Владимир Меценцев и Владимир Добрынин, фехт рук Академии Пандемониум. Шериф был вооружён пистолетом, который тут же пустил в ход. Добрынин вытащил из ножен, закреплённых на спине длинный серебристый меч и принялся рубить злые дни направо и налево. Особняк снова заполнился грохотом выстрелов. Воплем людей и рычанием чудовищ толстяк оскитил, стремительно перемещался по гостиной, перекатываясь словно огромный шар для боулинга, при этом он продолжал плеваться лавой, поджигая всё на своём пути. Кира немного замешкалась. Перед заряжая ружьё, внезапно Марьяна рывком дёрнула её на себя, и на стене возле того места, где только что стояла Кира, запульсили горящая лава. Огненные подтёки прочертили на обоях чёрные борозды. Все больше мертвых злы не валилось на тлеющий пол, и вскоре уже перевес был на стороне людей. Поняв это, аскетил яростно взревел и ринулся к стрельцу. Егор проворно отскочил от летящего прямо в лицо комка горящей лавы, но аскетил на это и рассчитывал. Он высоко подпрыгнул и устремился прямиком в разбитое окно. Однако Зверев быстро вскинул лук и выстрелил ему вдогонку. Секунду спустил. Спустя огненная стрела ударила толстяка в спину. На миг оскетил завис между небом и землей, окутанный ослепительным желтым светом, а затем взорвался, разлетевшись во все стороны брызгами кипящей лавы и дымящимися клочками золотистой шерсти. К этому моменту уцелевший охранник Кира, Марьяна и спутники Егора расстреляли последних злые дни. В поместье Зверевых вдруг воцарилась тишина. "Чёрт", потрясённо выдохнула Кира, оглядывая горящую гостиную. "Надеюсь, у вас в доме есть?" Огнетушитель есть, пискнула Вика. Мы храним его на кухне. Сейчас принесу. Девушка бросилась к дверям, и тут на террасе появились новые посетители. Первый взволнованно озираясь по сторонам, вошла в дом директриса академии Елена Фёдоровна Бородина. За ней следовали Тимофей Зверев, Клим Полекутин и Серафима далматская. Последний, тлеющий порог перешагнула Ангелина Зверева, убитая и похороненная несколько месяцев назад. При виде ее все так и застыли с открытыми ртами, а горничная Вика, не перенеся очередного потрясения, молча опустилась на пол, потеряв сознание.